Параграф 5 Франция. Хартия 1814 года. Режим реставрации. Разгром армии Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоу привел ко второй реставрации монархии Бурбонов во Франции. На трон был вновь возвращен Людовик XVIII. По Парижскому миру 1815 года Франция должна была выплатить контрибуцию в 700 миллионов франков. Содержать оккупационные войска они были выведены в 1818 году после выплаты контрибуции. Реставрация ознаменовалась политической реакцией в стране. Вернувшиеся вместе с бурбонами тысячи дворян и мигрантов Требовали расправы над политическими деятелями времен революции и наполеоновского режима, восстановления своих феодальных прав и привилегий. В стране развернулся белый террор. Особенно жестокие формы он принял на юге, где банды роялистов убивали и преследовали людей, слывших якобинцами и либералами. Было арестовано около 70 тысяч человек. Суды вынесли более девяти тысяч обвинительных приговоров по политическим делам. Из административных учреждений было уволено до четверти их состава, проведена чистка в армии. Ультрароялистскими взглядами и действиями отличалась Палата депутатов, избранная в 1815 году. Сам Людовик XVIII назвал ее бесподобной. Однако полный возврат к прошлому был уже невозможен. Реставрация совершалась в условиях утверждения буржуазных отношений, которые восторжествовали в результате Великой Французской революции и упрочились в период наполеоновского господства. Конституция, получившая название «Хартия» 1814 года, установила во франции конституционно монархический режим она декларировала гражданское равенство неприкосновенность личности свободу печати свободу совести утвердив вместе с тем роль католической апостольской римской религии как государственной вся полнота исполнительной власти была сосредоточена в руках короля назначение министров ведение внешней политики созыв и роспуск законодательных палат министры были ответственны только перед королем законодательная инициатива также принадлежала королю власть короля была ограничена законодательным корпусом состоявшим из двух палат члены верхней палаты пов назначались королем звание пэра было наследственным члены нижней палаты депутатов Выбирались на основе высокого возрастного и имущественного ценза. 30 возраст и 300 франков прямых налогов в год для избирателей. 40 лет и 1000 франков для избрания в депутаты. Правом голоса обладали лишь 80-100 тысяч человек. Правом быть избранными – 16-18 тысяч. Господствующее положение в государстве заняли крупные землевладельцы, главным образом из дворян, которые делили власть с узкой верхушкой буржуазии. Владимир Ильич Ленин оценивал восстановленную в 1815 году монархию Бурбонов как шаг на пути превращения в буржуазную монархию. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 21, страница 83. Страница 309. В своей внутренней политике Людовик XVIII стремился достичь компромисса между интересами крупных землевладельцев дворян и верхушкой буржуазии. режим реставрации не посягнул на те изменения в распределении земельной собственности которые произошли в результате великой французской революции и были закреплены в годы первой империи Сохранялись буржуазные кодексы и структура управления введенные при наполеоне первом вместе с тем восстанавливались титулы но несословные привилегии старого дворянства, которое в немалой мере сумело сохранить свое землевладение. дворянам иммигрантам вернули земли, конфискованные революцией, но не распроданные к 1815 году. Были признаны и дворянские титулы, розданные при Наполеоне I. Всё это укрепило позиции земельной аристократии. но аристократии уже нового времени, собственность которой носила буржуазный характер. В экономической области режим реставрации проводил политику протекционизма, в которой нуждалась тогда французская промышленность. Но выгоды от этой политики получали прежде всего крупные землевладельцы, а не широкие слои торгово-промышленной буржуазии. Высокие таможенные тарифы, наввозимые в страну железо, уголь, обогащали владельцев металлургических предприятий, угольных копий, обычно они являлись и крупными землевладельцами. Правительство мало заботилось о создании внешнего рынка сбыта, налаживании выгодных торговых связей. Так франция не признала независимость латиноамериканских стран. В налоговой системе громадную роль играли унаследованные от старого порядка косвенные налоги на соль и особенно ненавистный и очень обременительный для крестьянства налог на вино. С начала 20-х годов усилилось влияние на государственную политику наиболее реакционной части дворян и духовенства, которые не хотели приспособиться к условиям послереволюционной Франции и помышляли о, возможно, более полном возвращении к старому порядку. В 1820 году ремесленником Лувелем был убит наследник престола герцог Берийский. Это событие было использовано реакцией для наступления на конституционные принципы. Была восстановлена цензура, образование отдавалось под контроль католической церкви. В 1823 году Франция с санкцией Священного Союза направила войска для удушения революции в Испании. Развитие капитализма. Утопический социализм Сен-Симона и Фурье. Стремление реакционных кругов восстановить феодальные порядки оказалось тщетным. Капиталистическое производство в первые десятилетия XIX века постепенно завоевывало ключевые позиции. Промышленная революция набирала темп. Росло фабрично-заводское производство, формировался новый класс промышленный пролетариат. Заметные успехи сделала текстильная промышленность, прежде всего хлопчатобумажная, в которой интенсивно шла механизация предельного производства. Потребление хлопка почти утроилось. В шелковой промышленности Широко распространился механический ткацкий станок Жакара. С 1815 до 1830 года выросли вдвое выплавка чугуна и добыча угля. С 1818 года началось применение каменного угля в металлургии. К 1825 году На нем выплавлялась уже одна треть производимого в стране железа. Паровых машин во Франции было еще мало, но число их росло. С 65 в 1820 году до 620 в 1830 году. В целом же в промышленности в это время Еще преобладали капиталистическая мануфактура и мелкие мастерские ремесленного типа. В экономике доминирующее значение сохранило сельское хозяйство. В 1827 году из 8,7 миллиардов франков национального дохода на его долю приходилось 5 миллиардов франков. Рост производства и развитие капиталистических отношений не улучшили положение народа. Напротив, обогащение имущих классов сопровождалось ростом нищеты и жестокой эксплуатации народных масс. Все это наглядно показывало, что мечты времен Великой Французской революции о государстве разума, о царстве справедливости не сбылись. Буржуазное общество оказалось злой, вызывающий горькое разочарование карикатурой на блестящее обещание просветителей. Энгельс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 19. Страница. 193. Страница. 310. В начале 19 века оформляется идеи великих французских социалистов-утопистов симона и Шарля Фурье. Критика победившей и набиравшей силу капиталистической системы, а не абстрактные рассуждения о социальной несправедливости, настойчивый теоретический поиск альтернативы капитализму придавали социалистическим идеям новое острое звучание. Анри де Сен-Симон, 1760-е 1825 года, происходил из знатной дворянской семьи. В юности он получил блестящее образование, участвовал в войне за независимость в Соединенных Штатах Америки. В годы директории Сен-Симон разорился, жил в бедности и почти все время проводил, углубившись в науки о природе и обществе. Подвергнув глубокой критике современное ему буржуазное общество, Сен-Симон противопоставил ему грядущее общественное устройство, свободное от анархии производства, нищеты и социального паразитизма. При этом, в отличие от характерного для XVI-XVIII веков рационалистического естественно правового обоснования социалистических идей. Сен-Симон ввел в социальную мысль принцип историзма. Гармоничное общество будущего, он считал необходимым продолжением всей предыдущей истории. Сен-Симон полагал, что французская революция конца XVIII века есть закономерный результат разложения Средневековой феодально-богословской системы. Но революция, по мысли Сен-Симона, уклонилась от верного пути. Господствующее положение заняли не люди производительного труда и науки, а праздные слои общества, аристократы, сановники, военные, рантье. Общественный строй. соответствующей новой эпохе, еще предстоит создать. Это должна быть новая промышленная система. Так назывался и один из главных трудов мыслителя. Как и другие теоретики критически утопического социализма, Сен-Симон преодолевал черты аскетизма и уравнительности. присущие утопически социалистическим идеям, исходившим из технического уровня мануфактурной эпохи. Новый строй, считал Сен-Симон, подразумевает широчайший расцвет промышленности и сельского хозяйства. Производство должно быть основано на достижении науки, носить плановый характер. Все члены общества обязаны совместно трудиться в ассоциации. Место каждого определяется его способностями. Паразитизм и тунеядство отсутствуют. В то же время в новой промышленной системе Сен-Симон сохранял частную собственность, а руководящую роль отводил промышленникам, банкирам и ученым. Как и другие социалисты-утописты, Сен-Симон не выделял пролетариат в особый класс, не видел противоположности его интересов и интересов буржуазии. Он объединял его вместе с крестьянами и ремесленниками в рамках класса индустриалов. Переход к новому обществу по Сен-Симону должен совершиться мирным путем. Его морально-философской основой явится система, изложенная в последнем сочинении Сент-Симона «Новое христианство» 1825 год. Это будет религия, очищенная от теологии и невежества, христианская мораль, призывающая к добродетели, братству и равенству. Несмотря на разительные противоречия идей сен симона его мысль в своем глубинном течении направлялась к социалистической цели, искала пути уничтожения нищеты и эксплуатации. Социалистические тенденции, заложенные в учении сен симона развили его ученики. Наиболее известными представителями Сен-Симонистской школы были Анфантен и Базар. В книге «Изложение учения Сен-Симона» 1830 год они систематизировали и дополнили идеи учителя, создав цельную утопически-социалистическую систему взгляда. Развивая идею о наличии в истории сменявшихся форм классовой эксплуатации рабов, крепостных, наемных рабочих, Сен-Симонисты впервые сформулировали известный лозунг «Уничтожение эксплуатации человека человеком». Право частной собственности необходимо ликвидировать и заменить правом труда и способности. утверждали сенсимонисты, выдвинувшие социалистический принцип. Каждому по его способностям, каждой способности по ее делам. Сенсимонисты доказывали, что переход к новому строю свершится мирно и постепенно. Страшась классовых битв, которые для Франции тридцатых годов становились политической реальностью, Анфантен и Базар выдвинули на первый план религиозные аспекты учения Сен-Симона. Страница 311. Они создали сен церковь со своей церковной иерархией и культовыми обрядами. В 1831 году в ней произошел раскол, оторванная от массового рабочего движения Сен-Симонистская школа распалась. Шарль Фурье 1772-1837 годы родился в купеческой семье и сам до конца жизни был мелким торговым служащим. Хорошо знакомый с конкретными реальностями капиталистического общества и хозяйства, особенно в сфере торговли. Фурье подверг беспощадной и остроумной критике утвердившееся к началу XIX века буржуазное общество. Бичующая критика капитализма – сильнейшая сторона в воззрении Фурье. На смену порочного строя цивилизации, то есть буржуазного общества, доказывал Фурье, должен прийти новый хозяйственный Социетарный мир. Под этим названием вышло в 1829 году самое цельное и законченное сочинение Фурье. При этом, в отличие от просветителей и Сен-Симона, главным фактором прогресса Фурье считал не разум, а присущие природе человека страсти, под которыми он понимал стремление к здоровью, любви, соревнованию, творчеству и так далее. Все эти страсти полезны и необходимы, но их действие чудовищно извращено существующим строем. Новый строй должен обеспечить полную гармонию страстей, их развитие и расцвет. Фурье разработал расписанный до мелочей проект такого общества. Основной его ячейкой должна стать фаланга – производственно-потребительская ассоциация трудящихся, занимающихся сельскохозяйственным и промышленным трудом. Члены ее от 1600 до 2000 человек будут жить во дворцах, фаланстерах, имеющих все необходимое для удовлетворения их материальных, и духовных потребностей. Каждый будет трудиться в фаланге, соответственно его склонностям, переходя по желанию от одного вида труда к другому, осуществиться в фалангах и полная эмансипация женщины. Фурье, как и Сен-Симон, в условиях современной ему Франции. не увидел и не мог увидеть в рабочем классе творца нового общества. Он строил планы мирного переустройства общества с помощью капиталистов, которые дадут деньги для основания первых фаланг. Их безусловный успех, полагал Фурье, легко убедит все классы в выгодности для них нового строя. Много лет... В определенные часы напрасно ожидал Фурье появления поверившего в его идеи миллионера. Учение Фурье содержит немало мелкобуржуазных черт. Он непоследователен в решении вопроса о частной собственности. Для привлечения капиталистов в фаланги Фурье предлагал им становиться акционерами фаланг, а доход в них Распределять в соответствии с трудом, талантом и вложенным капиталом. В его прогнозах будущего немало фантастического, построения обличены в своеобразную религиозно-мистическую оболочку. Но в учении Фурье содержатся прозорливые догадки о коммунистическом строе, как царстве свободного И радостного коллективного труда, расцвете человеческой личности, гармоничном сочетании интересов личности и общества, устранении противоречия между физическим и умственным трудом, между городом и деревней. Оппозиция режиму реставрации. Идейно-политическая борьба. Политика режима реставрации, приобретавшая все более реакционный характер, вызывала глубокое недовольство в широких слоях французского общества. Идеологи либеральной буржуазии выступили с резкой критикой дворянской реакции. В стране оформились политические течения, группировавшиеся вокруг парламентских фракций и имевшие свои печатные органы. Наиболее умеренное крыло либеральной оппозиции представляли конституционалисты-ройалисты, доктринеры, выражавшие интересы крупной буржуазии и либерального дворянства. Его главой был профессор философии и адвокат Ройе Коллар. Конституционные роялисты стремились примирить интересы старой и новой Франции. выступали за сохранение компромисса между дворянством и верхушкой буржуазии. Роя Коллар считал, что этой задачи полностью отвечает Хартия 1814 года. В борьбе за сохранение и упрочение ее принципов доктринеры и видели свою главную задачу.